Глава шестая. Неслучайная случайность. Случайностей не бывает. Любое событие — результат череды определенных событий, неизбежных и намеренных выборов. Эта мысль промелькнула, исчезая, когда Герард смотрел на Иву. Он стоял перед стеклом, перекрывающим часть коридора, и видел андроида. Та неподвижно полулежала в кресле, глаза закрыты, руки расслабленно опущены на подлокотнике. В приглушенном свете фигура обнаженной девушки казалась обманчиво хрупкой. Ива спала, так же, как десяток других биологических созданий, в отсеках комнат справа и слева по коридору. Возможно, даже видела сны. «Что с ней?» — спросил Оракул. «Все процессы замедлены». Грубо говоря, она выключена. Рядом с Герардом находился один из создателей Ивы, Кассиан Лендер. Насколько я понял из вашего доклада, Ива стала причиной гибели человека. В это абсолютно невозможно поверить. Ученый-генетик рассматривал на своем планшете нечто вроде трехмерного дерева с переплетенными ветвями. Но Герард знал, что это нервная система андроида, спящего сейчас в своей капсуле. Кассиан пытался понять, где произошел сбой в работе этой идеальной биологической конфигурации. Ива не была причиной гибели инженера, с которым работала. Вернее, причина была, но гораздо глубже, чем мог предположить ее создатель. С кем сотрудничала Ива до троя галакта? Кассиан открыл на экране список прежних владельцев, подал планшет предиктору. Специализировалась на работах, связанных с большими глубинами. Она идеальна для взаимодействия со сферами большого давления. Может погружаться на глубину более 3000 метров и выдерживать давление до 300 атмосфер. Она строила морские фермы полиса, системы энергообеспечения стены и многое другое. Так что ее подопечными были в основном инженеры-подводники. Было видно, как гордится и восхищается создатель своим творением. Герард просмотрел список. Фамилия Троя мелькала в нем два раза. Его отец тоже сотрудничал с Ивой. Остальные имена Оракулу были незнакомы. «Как вы делаете своих андроидов?» — спросил он, прерывая рассуждения Кассиана о полной безопасности модели Калипса Квинтия и ее прекрасном послужном списке. Квинтия, пятая. Калипса, имя океаниды. Модель для работы в экстремальных условиях океанических глубин. Выращиваем. В зависимости от необходимых потребностей заказчика, даем специфические особенности. Усиленный скелет, увеличенная скорость реакции. Например, для создания ивы использованы в том числе и клетки цератиевидных, это глубоководные рыбы, пояснил он. На больших глубинах преобладает цвет синего спектра, поэтому ее глаза устроены таким образом, что она может сузить воспринимаемый спектр до 400 нанометров. Ученый замолчал, понимая, что чрезмерно углубился в описании своего любимого создания. Затем тестируем на наших полигонах. Герард представил эти полигоны в глубинах под зданием научного центра. Сфера с водой, залы с низким и высоким давлением, повышенными и пониженными температурами. Все, что могли придумать специалисты Гераклеона. Кассиан мельком взглянул на Оракула и добавил – Примерно так создан ваш код. Генетический материал Балатора Аякса Бриктуса соединен с ДНК нескольких видов семейства кошачьих. Модель имеет дополнительно укрепленный костяк и ускоренную нервную проводимость клеток, что дает повышенную скорость реакций. Откуда вы берете клетки, из которых выращиваете андроидов? Герард скопировал список и перекинул себе, чтобы изучить подробнее. Отдал планшет ученому. Тот с легким недоумением взглянул на сновидящего, которого интересовали столь специфические сведения. — У нас есть банк генетического материала. — А этот материал конкретно чей? — Я не могу назвать всех рыб из-под отряда глубоководных лучеперых поименно, — ответил Кассиан с иронией. — Данные по человеческим донорам стволовых клеток получить реальные. Они вам нужны все? — Если это не конфиденциальная информация. Идея, которая пришла в голову Талии, была, как всегда, парадоксальной, но не лишенной гениальности. Она предположила, что дело не в том, с кем работала Ива, а в том, из чего она сделана, чьи клетки использованы в ее теле. «Я смогу предоставить список всех материалов, но на это понадобится время», — сказал Кассиан. «Буду ждать вашего сообщения», — ответил Герард. Он вышел из Гераклиона на ярко освещенную парковку. Но перед глазами все еще стояли прохладные коридоры, комнаты, похожие на аквариумы, освещенные мягким рассеянным светом, декоративные прозрачные стены, внутри которых непрерывным потоком текла вода не только вниз, но и вверх, вопреки всем законам гравитации. Впрочем, ученые Гераклеон Ментиса были заняты именно этим, творили вопреки законам природы, создавая собственные законы. Герард сел в машину, где наслаждался ничего не деланием Аякс, развалившись на своей лежанке. Оракул посмотрел на верного друга и защитника, протянул руку и коснулся его головы. Кот приоткрыл один глаз, муркнул что-то дружественное и снова погрузился в расслабленное ожидание, из которого его не вывел даже тихий гудок пришедшего сообщения. Создатель Ивы прислал обещанный список доноров. Судя по скорости, с которой была собрана информация, Он занялся этим делом сразу, как только Оракул вышел. Герард стал просматривать его. Незнакомые имена, и вдруг среди них одно, за которое зацепился взгляд. В архивах пятиглава хранились сведения обо всех родственниках сновидящих. Многие родословные уходили в глубину времен. Клементус Фебиус являлся очень далеким потомком Оракула Фидия. Талия была права. Ива оказалась генетически связана с прорицателем. Вероятно, поэтому волна и принесла Герарда с Аяксом гибнущему правицу. А те два современных Деймоса, напавшие на них, были ли они связаны с темным сновидящим, поставившим крючок в подсознание Троя? Тайгеру не давало покоя нападение на Герарда. Охотник исследовал все записи отчета «Оракула», а затем долго блуждал в его мире сновидений, пытаясь выяснить, что же произошло на самом деле. Но следов, ведущих к Деймосам, не обнаружил. Похоже, оба действительно были мертвы. Скрупулезное изучение Ивы как вещи. Его тоже ни к чему не привело. Выезжая на улицу, Герард подумал, что самым разумным сейчас будет пообедать. Вспомнилось, что недалеко кафе, куда они часто ходили с Неарком. Дорога до него шла по оживленному шоссе. Все было как всегда, но Герард уловил легкую тревогу, пока еще очень далекую. Первые признаки изменений, которые могут произойти, если он не сумеет остановить то незримое, чему они пока не знают названия и что неизбежно надвигается на полис. Мимо на предельной скорости пронеслись две машины скорой помощи, следом за ними автомобиль Эренеров. Коммуникатор Оракула, соединенный с общей сетью Центра сновидений, пиликнул, показывая сообщение для целителей. «Просьба всем, даже находящимся в отпуске, вернуться к своим обязанностям». «Интересно, получил ли это мэт? Он исчез, не выходит из своего дома». Проехала колонна автобусов со стороны гиперпетли. Герард чувствовал изменения, как будто те отголоски хаоса, что он видел в мире снов, начинают медленно по капле просачиваться в реальность. Прорицатель помнил нечто подобное. Активизация создателей кошмаров несколько десятков лет назад. Группа демонов, называвшая себя Сфинкс. Тайгер и его охотники Обезвредили их тогда. На некоторое время настало спокойствие. Но теперь Оракул видел, ощущал, прозревал, что масштаб готовящегося удара шире. Он заметил их за столиком уличного кафе. С самого края. Такие места выбирают, чтобы можно было легко встать и уйти. Смешаться с толпой. Девушка сидела спиной. Длинные темно-русые волосы спускались ниже поясницы и переливались золотистыми искрами от каждого движения. Неарк, облокотившись о стол, сдвинув чашку в сторону, смотрел на спутницу, улыбаясь. Она что-то говорила, время от времени касаясь рукой его руки. Мирная картина. Не так давно он и сам сидел в кафе с Идой, и та рассказывала ему в общих чертах, об очередном расследовании. Хотя давно это было. Очень давно. Время снова сыграло с ним шутку, сжавшись, словно пружина. И теперь его внук встречался с девушкой. Герард медленно двинулся вперед, еще не зная, подойдет к ним или лучше пройдет мимо, чтобы не мешать. как вдруг все та же сжатая временная спираль свернулась еще туже. Герард увидел профиль. Что-то знакомое. Давнее и очень знакомое. Универсальная эйдетическая память Оракула с бешеной скоростью тасовала образы, лица, местодействия. Еще один шаг и еще... Герард приближался, пристально глядя на собеседницу Ниарка. Бледное лицо с легкой дымкой румянца, нос островат, но глаза большие и выразительные, с чуть опущенными внешними уголками. Губы тонкие, но улыбка искреннее и ямочка на щеке. Реальность заслонила картина прошлого. Мокрые волосы прилипли к белому лбу, бескровное лицо с запавшими щеками, тонкое платье облепило худое тело, плеск воды, мокрый пол и голос Мэтта. «Кайра! Кайра, нет!» Сейчас перед ним сидела девушка, очень похожая на ту, давно погибшую. Есть отличие но память никогда не подводила. Ниарк заметил его, и тут же эта знакомая незнакомка перевела взгляд на Герарда. Одну долгую секунду они смотрели друг на друга. Зрачки ее расширились, в глазах плеснул испуг, и тут же бешеная злоба. Она тоже узнала его, поняла, что он догадался. По лицу Этры скользнула быстрая торжествующая улыбка. девушка Деймос, протянула руку и снова коснулась плеча неарка, шепнула что-то беззвучно, ее глаза начали закрываться, откидываться голова. Герард бросился вперед, но его опередил Аякс. Черная молния, сметая посуду, взлетела на столик. Квадратная челюсть сомкнулась на тонком запястье, а затем еще раз брызнула кровь. Она закричала, немедленно просыпаясь. С поврежденной рукой Сложно проводить воздействие во сне. Лишь когда Оракул оказался рядом, кот выпустил свою добычу. «Герард, какого?» — услышал он рык Неарка. Сновидящий вытащил знак пятиглава и показал двум официантам, выскочившим из кафе. Аякс стоял напротив и рычал низким утробным голосом. Спутница Неарка прижимала салфетку к окровавленной руке. По ее лицу текли слезы. — Этрококлес, вы арестованы, — сказал Герард, доставая телефон и нажимая кнопку экстренного вызова. — Ненавижу, — выдохнула она. — Тебя и твоего дружка Аметила. Из-за вас погибла моя мать. — Твою мать убил дэймос Если бы вы не полезли, она была бы жива. сомневаюсь Ниарк провел ладонью по лбу. Взгляд его поплыл, он рванул воротник в форменной рубашке. Но почти сразу пришел в себя. До приезда охотников Этра не сказала больше ни слова. Она сидела, закрыв глаза и сжимая прокушенное запястье. Один раз попыталась было уйти в сон, но почти мгновенно проснулась, потому что на соседнем столе уже спал Аякс. И вряд ли повторное столкновение с разъяренным хищником уже в другой реальности понравилось ей. Кафе в связи с неприятным инцидентом закрыли. Посетителей с извинениями попросили покинуть заведение. Герард видел, как на противоположной стороне улицы начали останавливаться прохожие. «Ее надо увести в помещение», — сказал Ниарк, стоящий рядом с Оракулом. Явно хотел избежать лишнего внимания к происшествию. лучше не давать ей шанса прикоснуться к кому нибудь внезапно оказавшемуся рядом ответил тот эринер смотрел на Этру со странным выражением если бы я не почувствовал то что почувствовал только что сказал он наконец я бы не поверил герард взглянул на него ища в лице внука следы воздействия создателя кошмаров слегка бледен наметились круги под глазами Испарено на лбу. И что-то ощутил. Хотел вытащить оружие и... Ниарк запнулся. Было видно, ему неприятно говорить о своих внезапных желаниях. «Застрелить меня?» — понимающе произнес Оракул. «Что-то типа того». Эренер повернулся к двум машинам, остановившимся у обочины. «В одну погрузили Этру...» В другую один из коллег Тайгера, Балатор Сивериан, широким жестом пригласил Ниарка. Герард, поднимая кота, все еще погруженного в сон, сказал, «Если бы Аякс не остановил Деймоса и ее приказ сработал, ты бы выстрелил. И тогда она очень хорошо решила бы свои проблемы. Два трупа и спокойно ушла». Ниарк не стал задавать вопрос про второй труп. знал, что самый лучший вариант для любого преступника убрать исполнителя заказа. А с точки зрения Дэймоса уничтожить человека-улику. Мне нужно допросить подозреваемую, и я нормально себя чувствую. Это пока, душевно пообещал коллега Тайгера. А вот когда захочется из стабельного оружия голову себе или коллегам прострелить, будет поздно к Кесу взывать. А Кесу персонификация исцеления от болезней, имя богини. Неарк, который уже испытал на себе краткое воздействие Деймоса, больше не стал возражать, садясь в автомобиль сновидящего. — Я заеду к тебе, когда освобожусь, — пообещал Оракул и вместе с котом занял место в машине охотника, готового увозить Этру. — С вами все в порядке, предиктор Герард? — спросил Севериан. — Да, все хорошо, благодарю. ответил тот, удобнее устраивая у себя на коленях тяжелого кота. «Я хочу присутствовать на допросе. Можешь смотреть прямую трансляцию в реальном времени», ответил Тайгер, и спорить с ним было бесполезно. «Боишься, что я сорвусь и придушу ее?» усмехнулся оракул «Деймосами рождаются и становятся. Или не становятся», уточнил Герард, когда Тайгер направился в комнату, скрытую забронированной дверью. Оракул вошел в соседнюю, опустился на легкий пластиковый стул. На столешнице уже стоял стакан кофе, поставленный чьей-то заботливой рукой, и Герард взял его. Аякс запрыгнул на стол и улегся перед ним, не сводя взгляда с экрана монитора. В темной комнате в пятне света сидела этра Она была очень бледной и выглядела истощенной. Герард знал, что сейчас все пути в подсознании Деймоса перекрыты на вход и на выход, полностью обезврежено. Не уйти в сон, не позвать на помощь. И при этом она все равно была зла и мстительна, как фурия. «Откуда шли поставки поддельного нейротекса?» — прозвучал вопрос Тайгера. «Александрия», — медленно шевельнулись губы Деймоса. «Под видом компонента для протериона Олимпика, популярного спортивного питания. Он был включен в порошок коллагена. Здесь, на вашей фабрике, его смешивали с остальными биодобавками. Абсолютно официально». Ее глаза блеснули скрытым торжеством. «Чему так сложно?» — спросил Герард у Аякса. «Деймосам не хватает влияния? Безопаснее убрать нужного человека одним воздействием и никаких следов. Тот издал тихое, но грозное ворчание, не отрываясь, глядя на Этру. Все тело кота напряглось, словно он хотел запрыгнуть туда, в экран. «Не тот масштаб», — ответил сам себе Герард, чувствуя, как пересыхает во рту. Сделал глоток кофе, но лучше не стало. «Когда планировался выпуск препарата?» — спросил Тайгер, по-прежнему невидимый на экране. он уже в продаже и в свободном доступе во всех спортивных клубах», произнесла Деймос, и голос ее наполнился силой и торжеством. «У вас не хватит охотников, целителей и коек в госпиталях, чтобы спасти всех. Вы захлебнетесь в потоке свихнувшихся и поврежденных людей. Инсульты, кровоизлияния, инфаркты. А когда население узнает, что их сны открыты, и любой может умереть, просто заснув, паника будет размером с вашу стену». и даже стена вас не спасёт «В чем конечная цель?» — по-прежнему невозмутимо спросил Тайгер. Герард тоже считал, что зло ради чистого зла темным сновидящим вряд ли нужно. «Мы прекратим воздействие на ваших людей, или его не будет вовсе, если Пятиглав сложит свои полномочия». Аякс тихо грозно рычал, и хвост его стучал по руке Оракула. тот опустил ладонь на вздыбленный загривок охотники должны быть отрезаны от мира сновидий остальные мастер основ ограничены в функциях и мы попросим голову тайгера кот повернулся сверкнув разъяренными изумрудными глазами бред тихо произнес герард это невозможно он не представлял мир без защиты сильнейших мастеров сна. Но мир менялся прямо у них на глазах. Деймос за стеклом не просто отвечала на вопросы. Заявляла о своей силе и неуязвимости. Откровенно издевалась, упиваясь безнаказанностью. Предъявляла условия от лица невидимых покровителей. Завершена последняя стадия эксперимента. всё работает. Я всего лишь одна из многих. Поймав меня, вы ничего не добились, — завершила Этра с мрачным удовлетворением. Лишь убедились в своей полной беспомощности. «Они хотят контролировать весь мир снов», — думал Герард. «Скольких может захватить один Деймос?» «Пять?» «Десять человек одновременно?» а «Здесь можно сразу несколько сотен». Какой разгул, какая свобода для слабых создателей кошмаров. Их воздействие усилит эта смесь, и мы действительно не справимся. Герард ожидал, что Тайгер спросит о ее хозяевах, но вместо этого охотник вдруг появился на экране и положил перед девушкой странный предмет, напоминающий массивный медный витой крюк. Судя по негромкому стуку от соприкосновения с деревянной столешницей, металлический. Аякс махнул хвостом по столу, едва не опрокинув стакан с кофе, словно ему не понравился резкий звук. «Что это?» — с искренним недоумением спросила Этра, удивленная внезапным поворотом допроса. «Элемент дизайна ванной комнаты», — невозмутимо отозвался Тайгер, садясь на стул напротив. а конкретно подвес для штор. Губы Деймоса сжались, когда она услышала слово «ванная». «Можешь рассмотреть лучше», — предложил охотник, и девушка неохотно подчинилась. Повертела в руках, поморщилась, не понимая, чего от нее хотят. «Рассмотрела. Что дальше?» «Примерно так выглядит спусковой механизм, поставленный неким тонатосом в твоем подсознании. Этра дернулась, на миг превращаясь из высокомерной заносчивой победительницы в испуганную жертву. С громким стуком уронила подвес на стол. Тут же заставила себя успокоиться. Но Герард уже увидел ее страх. И Тайгер тоже. «Неудачный блеф!» – произнесла она и опустила ладонь на свою забинтованную руку, прокушенную Аяксом. «Кто такие логосы?» — ледяным тоном спросил Тайгер. «Ты работаешь на них? Что вас объединяет?» Этро моргнула, как будто слегка растерявшись от этих вопросов. «Не надо говорить, что трудишься за идею. Тобой движет страх. А это...» — он поднял крюк и небрежно бросил подвес на стол. «Тому подтверждение». «Твою мать утопили, когда она пыталась выйти из игры. Тебя повесят на крюке в ванной. Может, пора прервать эту преемственность поколений?» Перед Герардом мелькнула картинка из погружения в последнюю волну времени. Множество рыболовных крючьев и люди, пойманные на них. Один из них — Неарк. Этро, не отрываясь, смотрела на предмет, лежащий перед ней. словно тот гипнотизировал ее. Пальцы девушки нервно теребили край эластичного бинта, выдавая беспокойство. «Чьи приказы ты исполняла?» «В моем подсознании не было крючка», — произнесла она наконец. «Хорошо. Значит, не было», — покладисто произнес Тайгер. «Сейчас я освобожу тебя, выведу из здания, и мы проверим». «Сколько часов ты проживешь?» «Не надо!» Дэймос неожиданно вцепилась в ручки стула, словно боясь, что охотник возьмет ее за шиворот и выволочит из комнаты допроса, чтобы выбросить на растерзание ее внутренним кербером. «Чьи приказы ты исполняла?» этра прерывисто вздохнула, не поднимая взгляда. «Думала. Взвешивала все плюсы и минусы своего положения». оценивала последствия поступков, слов или молчания. «Я не знаю», — нехотя сказала она. «Он просто приходил во сне, всегда невидимый. Я слышала голос. Он или она...» Невозможно было понять. «О чем он или она говорил тебе?» «О месте о том, что мы заслуживаем лучшей участи. Этра могла бы не продолжать. Герард знал, что мог обещать один Деймос другому. Безграничную власть, безнаказанность, свободу. Сплошные иллюзии. А на самом деле полную зависимость и смерть в итоге. Аякс громко фыркнул и отвернулся от экрана, спрыгнул на стул и уселся там, только его настороженные уши выдавали интерес ко всему происходящему. Герард подумал, что глава охотников уже знает многое сам, как следует покопавшись в подсознании арестованной. Ему нужно было нечто другое. Можно не сомневаться. К этой минуте Тайгер провел поиск по всем нитям, ведущим от этой девушки к Деймосам, с которыми она контактировала. И очень скоро те попрощаются со свободой а может и жизнью». «Что ты должна была сделать?» — спросил он. «Подсыпать нейроток с нескольким людям», — произнесла девушка устала. «Уделить особое внимание Нярку Игнацию, родственнику вашего оракула. Через физический контакт проникнуть к нему в сон, чтобы обойти первичную защиту. Оставить там пиявок, то есть провести воздействие на потерю сил, замаскированные под естественную усталость. зациклить пару депрессивных мыслей. Тайгер без сомнений знал, что это, но продолжал внимательно слушать, не перебивая. Хотя она пока не сказала ничего такого, о чем не располагал бы сведениями или не догадывался пятиглав. «Зачем твоим хозяевам не арк?» «Абсолютно не нужен», — усмехнулась этра быстро взглянув на охотника. «Им нужен оракул. Но зачем? Не имею понятия». «Что ты знаешь о Логосах?» Она снова помолчала, а потом спросила неожиданно вежливо. «Балатор Тайгер, вы обезвредили крючок в моем подсознании? Он не сработает?» «Вот уже и корректное обращение вспомнилось», — подумал с иронией Герард. «Как желание выжить меняет восприятие?» «Не сработает, пока ты находишься под моей защитой». — серьезно пообещал охотник. «Я расскажу все, что знаю, если вы предоставите мне надежную охрану и убежище. Я хочу, чтобы меня сторожил тот кот, который был саракулом оракулом». Этро снова коснулась забинтованной руки. «А Персия с головой горгоны не пригласить?» — произнес Герард вслух. «Он не уставал изумляться самомнению и самовлюбленности темных сновидящих». «Бесконечное лавирование в поисках собственной выгоды». Аякс фыркнул и потер лапой нос. «Я подумаю над твоей просьбой», — невозмутимо отозвался Тайгер. «Если ты докажешь, что действительно можешь быть полезна». Он взял крюк со стола и бросил его в корзину для бумаг. Герард подумал, Тайгер не просто ведет допрос Деймоса. Как ночные кошмары развеиваются при свете дня и кажутся всего лишь нелепой фантасмогорией, так же эта губительница из опасного тайного убийцы превратилась в испуганную девчонку, просящую охраны. В его присутствии даже тьма, нависшая над полюсом, больше не выглядит непроглядной. Всего лишь несколько коротких безлунных часов перед рассветом. что ты знаешь о логосах повторил вопрос охотник почти ничего сказала этра и тут же поспешила доказать свою полезность но я знаю что это могущественная организация очень многочисленная и мой куратор входит в нее ты слышала имя амина сотор тебе известно что нибудь про стрелка с крыши торгового центра нет вздохнула она но мне известно что в полисе множество спящих ячеек, и когда будет пора, они все проснутся. Это одна из частей плана.